Глава 75. Поднимались они уже минут десять, но ничего не изменялось, разве что ниша внизу пропала из виду. Даша, Виктор и Катя дрожали от холода. Харитонов жмурился, не очень он любил высоту. «А если мы тут застрянем?» – спросила Катя. «Полезешь наверх», – тут же сказал Харитонов. «Иди ты к чёрту. «Не видно там ничего?» то дело спрашивал Виктор у Пустовалова. У него самого зрение было неважным, а у Пустовалова уже шея затекла. Ему здесь было не по себе, потому что он терял контроль над происходящим. Что если подъемник действительно встанет? Далеко ли он заберется по тросам? А если тут километр от весной стены? Или десять? Он имел небольшой опыт в скалолазании и понимал, что это означало смерть. Кроме того, подъемник слегка раскачивался и ехал как-то дерганно, как будто из последних сил, дополнительно действуя всем на нервы. Наконец, высоко-высоко наверху Пустовалов увидел черный прямоугольник и понял, что это другой подъемник. «Готовьтесь», — сказал он. После перестрелки в лифте они все обзавелись оружием, но после водной преграды автоматы остались только у Пустовалова и Харитонова, Правда, оба в нерабочем состоянии. Они приближались. Уже хорошо различался свет и очертания верхней части края ниши. Когда люлька поднялась на уровень ниши настолько, чтобы можно было высунуть головы и руки с автоматами, Виктор, следуя плану, нажал кнопку «Стоп». Из ниши, стоя между двух черных джипов, на них с удивлением смотрел их старый знакомый – Лысый толстяк с длинными по краям лысины волосами. Два ствола автомата спешно нацелились на него. «Стой! Руки!» – коротко приказал Пустовалов. Толстяк медленно исполнил команду. Виктор тем временем поднял люльку до уровня пола, и все вышли из нее. «Держи на прицеле и не шуми», – тихо сказал Пустовалов Харитонову. «Здесь есть второй, и он профессионал. Я проверю». Пустовалов двинулся вправо и стал вдоль стены пробираться, постепенно увеличивая себе обзор, скрытый внедорожниками. Пространства здесь было больше, чем в нижней нише, и за джипами он увидел начало асфальтированного туннеля. Справа и слева от него располагались двери. Пустовалов направился к той, что была ближе. В это же время рядом с толстяком появился накачанный крепыш с автоматом за спиной. «Так-так-так», — так, произнес он веселым голоском, который тут же подхватило эхо. «Так вот, значит, из-за кого весь сыр бор?» Харитонов перевел на него ствол автомата, но Крепыш на это никак не отреагировал. Он посмотрел на мокрых, дрожавших девушек и добавил. «Но ну вы даете!» «Стой, где стоишь!» — скомандовал Харитонов. «И ручонки подыми!» Крепыш и не думал подчиняться, — Он двинулся на Харитонова свободным прогулочным шагом. «А вы все-таки молодцы. Далеко забрались. И почти в самое нужное место. Нет, конечно, это глупо, но ведь, черт возьми, какая целеустремленность!» Харитонов нацелил на него автомат и нажал на спуск. Раздался оглушительный выстрел. Крепыш поморщился на мгновение и остановился. «Бронежилет», — догадалась Даша и с тревогой посмотрела на Харитонова. «Он ведь уже должен понять это». Он понял, его палец снова и снова нажимал на спуск, но в тишине звучали только жалкие щелчки. «Газоотводный механизм», — кивнул Крепыш на автомат в руках Харитонова. «Чего?» «Слабо защищен у них. Попадет вода и все. Больше одного выстрела не сделаешь». Буднично сказал Крепыш, как будто речь шла о промокших свечах в двигателе. С этими словами Крепыш стал медленно снимать свой короткий автомат с плеча. «На колени», – тихо сказал он, нацелив автомат на Харитонова. В это время за спиной Крепыша незаметно появился Пустовалов, про которого все забыли. О нем помнил только Толстяк, но боялся сказать о нем шефу, опытному боевику по фамилии Савицкий. Он вообще боялся его, а уж в боевой обстановке. Толстяк раздумывал, как ему поступить – окликнуть Савицкого или тронуть за плечо. Он знал, что Савицкий терпеть не мог, когда ему говорили под руку. А если он коснется его сейчас, может сработать какой-нибудь боевой инстинкт, Савицкий развернется и, не дай бог, всадит ему пулю в лоб. В конце концов, Савицкий профессионал и должен сам понимать, что к чему – Не зря на таком высоком доверии у высшего начальства. Тем не менее, ситуация пока складывалась такая. Четверо стояли перед обрывом, только-только собираясь исполнить команду крепыша опуститься на колени. Перед ними в трех метрах стоял сам крепыш Савицкий. За ним в трех-четырех метрах длинноволосый толстяк. А уже за его спиной Пустовалов, который, конечно, понимал, что его автомат тоже не работает. Разумеется, первыми Пустовалова увидели Даша, Катя, Виктор и Харитонов, потому что стояли к нему лицом. А потом, среагировав на их движение глаз, обнаружить его должен был Исавицкий. Вот только в этот короткий промежуток времени Пустовалов успел простым жестом двумя руками передать четверке, что им делать. Поэтому в следующее мгновение Харитонов толкнул влево стоявшую рядом Дашу. Катя и Виктор бросились перед ограждением вправо. Савицкий в это время только поворачивал голову назад и успел увидеть, как к нему в бесшумном разбеге летит Пустовалов. Как-то отреагировать у него времени уже не хватило, потому что нога Пустовалова, в которую была вложена вся масса его тела, усиленная энергией ускорения, нанесла удар в самый центр тяжести крепыша, то есть в копчик». И крепышу ничего не оставалось, как подчиниться этому мощному удару и с пронзительно затухающим криком отправиться в бездонную пропасть. Самое жуткое заключалось в том, что звукопадения они так и не услышали, а только этот растянутый в бесконечное затухание крик. Раздумывавший до этого толстяк вдруг понял, что ситуация для него кардинально ухудшилась и безо всякой команды поднял руки. Через пару минут он уже вез их на внедорожнике по туннелю. Печка работала на полную мощность. «Сука, это же ты шнырял по метро!» Узнал его Харитонов и отвесил толстяку подзатыльник. «И все знал уже тогда!» Толстяк ответил глупой ухмылкой. «Сколько времени осталось?» – спросил Пустовалов. «Она вас не выпустит!» «Слышь, тоже полетать захотел?» – отвесил ему еще один подзатыльник Харитонов. Пустовалов поднял руку, останавливая Харитонова. «Что еще за она?» Толстяк усмехнулся, прибавив газу. «Она, он, оно. Какая разница?» «Глухонемой. Он здесь всем заправляет». «Так вот, как ты узнал про банку», — снова улыбнулся Толстяк. «А ты лавкач, Это я еще в метро заметил. Но все не так, как вы думаете. Это не дверь. Нельзя так просто вернуться туда, куда вы хотите». Если не дверь, то что это? Проход? Я не знаю, как оно называется, но через нее нельзя проходить всем, кому вздумается. Нужна ее воля. Морис действует по ее воле? Морис – особый случай. Сколько у него людей? Пятеро всего. Как ты узнаешь, что они прибывают? Толстяк сбросил скорость и резко затормозил метрах в тридцати от поворота. «Никак», – сказал он. «Мы просто встречаем». «Где?» «Здесь? Здесь? Прямо здесь? Это Северная банка? Да. И что это за место? Тут же ничего нет. Это важное место. Нам нужно выйти. Не веришь, посмотри на часы. Почти полночь». Пустовалов кивнул, разрешая Толстяку выйти из машины. Затем обратился к остальным. «Будьте начеку и не медлите, если что-то увидите. Если будет сложно, значит сложно будет и для них». Возможно, это наш единственный шанс. Пустовалов посмотрел на Дашу, ничего не сказал, но она поняла, что он имел в виду. Затем они вышли из машины. Толстяк стоял перед ней, глядя в сторону поворота. «Так что такого в этом месте?» – спросил у него Пустовалов. «Почему это Северная банка?» «Это граница, дальше идти нельзя». «Да тут нам вообще никуда нельзя из-за того дерьма, что ты сыпал в котлы с едой». «Каюсь», – улыбнулся Толстяк, – неудачно выразился. «Невозможно пройти. Видишь, впереди поворот. До него ты уже не дойдешь, оставаясь тем, кем являешься». «Что это значит?» «Попробуй», – кивнул Толстяк. «Давай-ка лучше ты». «Я уже пробовал». Пустовалов сделал несколько шагов в сторону поворота и почувствовал, что пол как будто наклонился. Он инстинктивно замер и следом ощутил, что воздух словно загустел. Оказавшийся близким поворот стал поворачиваться вместе с коридором, как будто стены и пол были резиновыми. Что там, Саня? послышался голос, смутно распознаваемый как голос Харитонова, только звучал он странно, низко и очень медленно. Что там, Са? Последний гласный звук застыл, словно замерз, сначала превратившись в тяжелое «у», а затем и вовсе в какой-то мерзлый рев. Прямые линии и углы скручивались самым неестественным образом. Пустовалов понял, что правила привычного мира решительно нарушаются, и эти изменения затрагивают и его. Он начал испытывать жуткий страх. Вопреки привычке, сердце забилось как бешеное. Поворот был где-то рядом, он ощущал это по звуку, единственному, который звучал без искажения, цоканью копыт. Кто-то на копытах приближался к нему из-за поворота, кто-то явно тяжелее обычных копытных земных существ. У пустовалого возникло острое непреодолимое желание избежать встречи с обладателем этих копыт, и он дернулся назад. Сначала ничего не произошло а потом кто-то схватил его сзади и будто вытащил из воды. Даша и Виктор держали его за плечи, Пустовалов тряхнул головой. В ту же секунду стоявший перед капотом машины длинноволосый толстяк затряс головой так быстро, что черты лица его стали расплываться, превращаясь в сплошное неясное пятно. Виктор такое уже видел однажды. В коридоре перед ними образовался небольшой шар, похожий на шаровую электрическую молнию не больше 10 сантиметров в диаметре. Внутри этого шара они увидели крошечные человеческие фигурки. Их было пятеро. По мере увеличения росли фигурки внутри шара, и теперь было заметно, как их трясло. Они словно преодолевали гравитационное поле Земли. Пустовалов понял, что только в таком состоянии они будут в одинаковых условиях, и как только шар достиг полутораметровой величины – начав при этом вытягиваться в эллипсоид, крикнул «Сейчас!» и первым шагнул в него. Следом за ним шагнула Даша, а затем и остальные. Харитонов вошел последним, когда границы шара уже вышли за пределы стен коридора, после Кати и Виктора, в том же самом порядке, в каком они покидали вагон между авиамоторной и площадью Ильича. Оказавшись внутри, пустовалов потерял ориентиры – все привычное физическое исчезло, зрение не способно было видеть, только размытые диагональные полосы, стремительной рябью, мелькали перед ними. Он ничего не ощущал, ни пола под ногами, ни падения, ни движения, ни покоя, ни боли, даже собственных рук и ног. Более-менее различимы были только звуки, однообразный виск, идеальный звуковой дугой, переходящий в тяжелый рев». Сколько длилось это состояние, понять было трудно, но внезапно Пустовалов обнаружил себя на холодном бетонном полу. Грудь его обжигала знакомым холодом. Неужели снег? Пустовалов резко вскочил, пошатнулся. Зимний холод, мокрая одежда тотчас дали о себе знать. Он никак не мог унять дрожь. Полумрак, бетонные стены, два грузовых лифта с распахнутыми дверями и свет. Скудный, но настоящий дневной свет, откуда-то сверху. На полу действительно извилистыми барханами лежал наметенный снег. Две крупные фигуры на полу зашевелились, и еще одна приближалась к нему. Повинуясь инстинкту, Пустовалов нырнул в лифт и, зная, что крадущийся уже за спиной, сразу дернулся в сторону. Небольшое преимущество в скорости и полумрак позволили ему толкнуть его плечом, как в регби. Он ударился о стену, но оружие из рук не выпустил. Короткие выстрелы с эхом оглушили. Пустовалов уже знал, что на помощь врагу спешат его поднявшиеся товарищи, и нажал одну из больших кнопок. Двери старохтением закрывались, пока Пустовалов вел борьбу за простенком. Мелькнуло крупное лицо с повязкой на глазу. Он узнал его. Охотник из метро с бесшумной винтовкой. Он и сейчас сжимал ее в руках, но Пустовалов не дал ему ей воспользоваться. И все же охотник был сильнее. Двери закрылись, в лифте зажегся и тут же погас свет. В темноте Пустовалов нырнул вниз и за спину, выхватывая из кармана нож. Морис пришел в себя не самым первым но быстрее всех взял ситуацию под контроль. Четверо дрожавших от холода беглецов сидели у стены напротив лифтов. Их руки за спинами стягивали пластиковые наручники. Морис, напоминавший Даши хрупкого юного принца из далекой сказочной страны, прошел перед ними с интересом, оглядев каждого, и затем, обернувшись к подчиненным головорезам, столь же юным легким голосом спросил «Где Крис?» один из головорезов почти в полтора раза выше морриса виновато произнес Морис их было пятеро один ушел на лифте крис его преследовал добавил другой с акцентом в эту же секунду сверху раздался звук спускающегося лифта все взгляды остановились на закрытых дверях головорезы нацелили на них автоматы и только Морис сунул руки за спину Лифт остановился, двери открылись, и все увидели только неподвижное тело на полу кабины. Двое головорезов кинулись в кабину, осмотрели тело, задрали головы. «Крис мертв», — сказал один из них. Ушёл все-таки гад», — произнес второй. Продолжая трястись от холода, Даша с печалью смотрела в кабину лифта. Почти с такой же печалью смотрели Виктор и Катя. И только Харитонов начал хохотать так дико и неудержимо, что даже удар прикладом в лицо не смог его остановить. Пустовалов пробежал по узкому коридору к заметенным снегом ступенькам. Поднявшись по ним, тут же зажмурился от яркого солнечного света. Он увидел, что находится на заброшенном заводе, в каком-то запущенном цеху. Вокруг него мусор, осколки потемневшего стекла, кирпичи и доски, покрытые серым слоем замерзшей грязи. Под дырами в потолке высились снежные кучи. Но главное, через большой проем в стене он увидел многоэтажки, заснеженные деревья и небо. Синее, безоблачное, в котором стоял самый обычный земной диск солнца. Холод и мокрая одежда будто отошли на второй план – Он двинулся, все еще соблюдая осторожность, но взгляд его уперся во что-то на полуразрушенной стене перед люком, из которого он выбрался. Пустовалов схватил доску, расчистил стену от грязи и замерзшего мха, а потом отступил и едва не упал. На стене красной краской кто-то давным-давно нарисовал люк, указывающую в него стрелку, и написал над всем этим два слова «Спаси нас».